Глава 44. Мы живее всех живых, когда любим. Джон Абдайк. Примечание. Американский прозаик и поэт. Годы жизни 1932-2009. Елена. Пахло свежим воздухом и ожиданиями. Тёплый ветерок ворвался в комнату через приоткрытое окно, и я осознала, что забыла его закрыть. Это точно не пойдёт на пользу счёту за электричество. Кондиционер-то работал. Хотя, впрочем, я не сомневалась. Денег Нико хватит, чтобы несколько лет обеспечивать светом Нью-Йорк. Я встала, закрыла окно и побрела в ванную. Привела себя в сносный вид и направилась на первый этаж. На последних ступеньках замерла, но, к сожалению, на этот раз не из-за полуголова Нико. «Нет», — тихо вырвалась у меня. «Да», — сказал Николас. Сердце колотилось о ребра, как пинтбольный шарик. Я перевела взгляд на Нику, одетого в чёрный костюм-тройку, на лежащее на спинке дивана белое платье. По телу взметнулась волна тревоги, но к ней примешивалось что-то ещё. Тёплое зёрнышко удовольствия, облегчение, стремительно превращающееся в воздушный шар. Я даже не замечала, что до этого момента мне не нравилось жить с Николасом вне брака, и не только из-за последствий для репутации. Как бы я ни любила свободу и права, которыми обладали жители либерального мира, сердце было отдано Коза Ностра, всему романтичному и структурированному давней традицией. Да и мысль о том, что я надоем Русса, и он решит на мне не жениться, разбавляла кровь холодком. Я мечтала быть замужем, хотела иметь собственного мужа, но легкая греза о солнечных деньках и белом заборчике была замарана тенями других женщин. Я отказывалась делиться. Не этим мужчиной. От самой мысли уже сводило живот и начинало болеть грудь. «Почему ты убил Оскара Переса?» — выпалила я. Нико стоял, спрятав руки в карманы и облокотившись на остров. Глаза у него были глубокими и спокойными, словно океан. «Потому что ты моя». Я сглотнула ком в горле. Я не думала, что он соврёт, но ожидала, что увельнёт. Внезапно стало очевидно, что ноющая тревога в моём сердце станет сильнее, чем любая физическая боль, которая меня мог подвергнуть Оскар. «Может, ты пошёл против судьбы?» — прошептала я, глядя на белое платье на диване. Я не смотрела на Нико, но мне это было и не нужно, чтобы знать. Я, конечно, его задела. Теперь взгляд Туза обжигал мою щёку. «Нет никакой судьбы», — отрубил он. «А если бы и была, то в последнюю очередь она свела бы тебя с Оскаром Пересом». «Значит, она свела меня с тобой?» Ты тоже не святой. А ты хочешь святого, Елена? Нет, я хочу тебя. Но мне не нужна боль, которую ты с собой принесёшь. Нико, мы совсем недавно встретились. Мне даже неизвестно твоё второе имя. Анджелу. А теперь иди наверх и одевайся. Через час выезжаем. Я не сдвинулась с места. Но я выбрала платье, Нико. Идеальное. Может, я говорила, как легкомысленная девушка, но именно ей я и была. Ему следовало знать, на что он подписывается. Задавшись вопросом, откуда он вообще взял разрешение на брак без меня, я быстро поняла, что это, вероятно, оказалось простейшей из нелегальных операций, которые он проворачивал. «Я хочу свою свадьбу», — твёрдо сказала я. «Уверена. Тебе требуются две церемонии со мной, но ты, похоже, и первую-то с трудом перенесёшь». Нико раздражённо достал из кармана телефон и начал печатать смс -ку. «Я согласна на одну. Через неделю. А сегодня я никуда не поеду». Я развернулась, но не успела пройти трёх шагов, как Нико схватил меня за талию и приподнял на пару сантиметров от пола. «Мы женимся сегодня, Елена. не завтра, и не через чёртову неделю. Сегодня!» Прижатая спиной к его груди, я даже не доставала до пола кончиками пальцев. Не так я представляла мужчину, провозглашающего желание взять меня в жёны. Если честно, получилось как-то грубо и тиранически. «Отпусти меня, Нико. Прижми меня ещё крепче». «Ты возьмёшь платье и наденешь?» «Тебе нужна девственница», — запротестовала я. «Ты выбрал Адриану, а не меня». Я попробовала вырваться, но с тем же успехом можно было пытаться разогнуть сталь. Смех Нико отдался вибрации в моём позвоночнике. «Ты правда так думаешь?» Что я лично выбрал твою чудаковатую сестрёнку, а не тебя?» Он поставил меня на пол, а я стиснула зубы. «Она не чудаковатая». «Твой папа сказал, что ты не годишься для брака. Я не выбирал между вами». Я задумалась, и мне стало легче. Повернувшись, я встретилась с ним глазами. Наверное, Нико хотел отыметь меня до полного подчинения и с трудом сдерживался. По коже пробежали мурашки. Я потеребила край футболки. «Я хочу свою свадьбу, Нико!» Грубая ладонь коснулась моего лица. «И она будет твоей. Но, Еленой русса ты станешь сегодня и не днём позже». Прижавшись щекой к его ладони, я прошептала. «Елена Руссо». На вкус вышла, как надежда и счастье. Но когда слова растаяли в воздухе, я ощутила горечь разбитого сердца. Автомобильные сигналы. чья-то громкая ругань с таксистом и суета на проспекте Гранд-Конкурс в Бронксе превратилась в белый шум, гудящий в ушах. С бьющимся в горле сердцем я шла к зданию Верховного суда. Добравшись до дверей, я развернулась. Нико с тихим смешком перегнал меня, схватил запотную ладонь и потянул за собой. От меня не укрылось, как Лука закатил глаза. Он был нашим свидетелем, хотя я бы предпочла бездомного, который попался нам за пару улиц отсюда. Долго ждать не пришлось. Девушка-регистратор с шиньоном цвета «блонд» отвела нас в нужный зал. Судя по тревоге в её глазах, служащая явно понимала, кто мы такие. Мне стало интересно, сколько Нику отвалил администрации Нью-Йорка, чтобы урвать регистрацию брака в самый загруженный час рабочего дня. А может, он мне цента не заплатил? Он ведь король Коза-Ностро. Всю церемонию от начала до конца я отсчитывала в быстрых ударах собственного сердца. Запомнила булькающую речь судьи, холодный пот на теле и Нико. Его присутствие рядом со мной и лёгкий аромат его парфюма были уже столь привычны, что пробивались через колотящуюся мандру пульса. Да. Это слово было сказано Доном, но в глазах Ника прямо-таки плескался тёплый ванильный виски. А потом Николас пообещал любить, уважать, беречь, защищать и ценить только меня, его жену. И ему почти можно было поверить. После того, как я повторила клятву, пришла пора обмена кольцами. Я посмотрела на безделушку на своей левой руке. Колечко оказалось гораздо дешевле, чем то, которое принадлежало матери Николаса. В помещении воцарилась неловкая тишина. Судья прокашлялся. Лука посмотрел на часы. Памятный сувенир красовался на среднем пальце, но Нико, похоже, собирался воротить нос, пока я вообще его куда-нибудь не уберу. В итоге я сняла его и нацепила на правую руку. Вторя словам судьи, Нико надел на мой палец кольцо Катерины. Он любил маму. Мозг вцепился в эту мысль, принялся крутить, вертеть и выжигать на моей коже. Я поцеловала Нико в губы. Мягко, нежно и душераздирающе. Вот так я стала миссис Николас Россо. На улице сияло нью-йоркское солнце, беспощадные лучи в небе без единого облачка. «Неплохо справилась», — протянул Лука. «Судья всего пару раз подумал, что мы тебя под дулом пистолета привели». Я замерла на тротуаре. Адреналин вибрировал в венах, медленно превращаясь в опьяняющее облегчение. Ника тоже остановился. Я поймала его взгляд. Меня буквально наизнанку выворачивало последние 20 минут, но теперь, находясь рядом с этим мужчиной, я чувствовала себя так, будто грудью разорвала финишную ленточку. ника а если бы судьба была не вымыслом, а реальностью, и я предназначалась другому». Он сунул руки в карманы, и в его глазах что-то вспыхнуло. «Значит, пришлось бы найти эту судьбу и сжечь дотла». Я прикусила щёку, чтобы сдержать улыбку, и покачала головой. «Сумасшедший». Ника усмехнулся, посмотрел на небо и едва слышно пробормотал. «Кое-кто с ума свёл». Сердце пропустило удар и тут же увеличилось вдвое. Мне хотелось притвориться, что я не разобрала ни слова, но меня уже поймали в луч прожектора. Тяжелый взгляд Нико встретился с моим, и глаза его стали еще ярче. Он понял, что я не пропустила фразу мимо ушей. Николас смотрел на меня, заставляя ежиться под его напускным безразличием. Лука топтался неподалеку с такой гримасой, будто смотрел рождественский фильм-мелодраму по каналу «Лайфтайм». Примечание. Имеется в виду Лайфтайм Телевижн, телеканал американского кабельного телевидения. Я сглотнула и заявила. «Хочу есть». Лука изумлённо фыркнул. «У Туза дома было полно еды, но ты её выкинула». «Верно». Я и Луку заставила выволочь все упаковки и контейнеры во двор. Я пожевала губу. Я не собиралась есть блюдо, приготовленное Изабель. В тот момент это казалось рациональным решением. Нико весело сверкнул глазами, хотя явно не удивился, но должен же он был заметить пустой холодильник. Мы пошли обедать, и сомнения касательно свадьбы испарились под солнечным светом, лёгким ветерком и фразой «Кое-кто с ума свел». Что, впрочем, не помешало дурному предчувствию вскоре вернуться снова с напоминанием о листке бумаги, лежащем на дне моей сумки.